Положившись на ловкость девушки и уже совсем не правя рулем, старик сосредоточенно вглядывался в волны настигавшего лодку отлива. Дочь также внимательно следила за ним. Но вот косой луч заходящего солнца случайно упал на дно лодки и, коснувшись темного пятна гнили, похожего на закутанное человеческое тело, словно залил его кровью. Что с тобой, Лизе? Что? Успокойся По воде ничего не плывет Красный луч погас Девушка успокоилась и старик обернувшись Быстрым взглядом окинул лодку Не нашел ничего подозрительного И снова стал смотреть на воду Алчно горящие глаза Его рыскали по цепям И канатам причалов постоящим на якоре лодкам И баржам Взгляд старика скользил по расходящемуся веером течению позади лодок, по быкам и устоям саут моста, по колесам пароходов, взбивавшим грязную пену. Прошло не меньше часа, уже темнело, как вдруг старик взялся за руль и, круто свернув налево, стал править к Сирейскому берегу. Не спуская с него глаз, девушка послушно отозвалась на его движение, снова заработав веслами. Лодка повернулась кругом, вздрогнула, словно от толчка, и старик всем туловищем перегнулся за корму. Девушка натянула на голову капюшон плаща, закрыв им все лицо, и направила лодку вниз по реке, обгоняя отлив. До сих пор лодка вертелась на одном месте, борясь с отливом. А теперь берега быстро летели мимо. С обеих сторон потянулись ряды кораблей, мелькнули загорающиеся огни лондонского моста. Старик разогнулся и сел в лодке по-прежнему. Руки его были мокры и грязные, Он вымыл их за бортом. В правой руке он что-то держал. И это что-то он тоже прополоскал в реке. Это были деньги. Прежде чем положить деньги в карман, Лизи, надо звякнуть ими, подуть на них и поплевать. Это на счастье. Эй, Лизи! Ты меня слушаешь? Девушка, вздрогнув, повернулась к нему лицом, но продолжала грести молча. Она сильно побледнела. Крючковатый нос старика вместе с блестящими глазками и взъерошенными косыми волос придавал ему сходство с потревоженным стервятником. «Открой лицо!» Девушка отбросила капюшон. «Вот так! И давай мне весла! Теперь я сам буду грести!» «Нет, нет, отец! Я, право, не могу!» «Отец!» «Что с тобой?» Отец, и я не могу сидеть так близко к нему. Но почему, Лизи? Что он тебе может сделать? Ничего не может. Я знаю, только мне этого не вытерпеть. И кажется, и реки видеть не можешь. Я, я не люблю ее, отец. А, -а, -а. а ведь ты рекой живешь. Ведь она тебя кормит и поет.